но обладающей огромной почти невообразимой разрушительной силой нурипаша нахмурился он пытался остановить снаряды своим даром, как делал это прежде с ракетами, но это удавалось лишь отчасти слишком их было много слишком велика их мощь и скорость часть из них ему удалось отклонить, но остальные остальные прорвались вскоре удалось найти один не разорвавшийся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 Жалко их. Да и зачем, когда есть специально обученные боевые големы? Им не есть, ни пить не надо, ни зарплату платить, идеальные солдаты. Приказ для них был простой, как три рубля. Лупите всем, что есть, по площадям, чтобы ни одна тварь не проскочила. Конечно, генерал Васильев, этот старый вояка, сначала попытался возразить. Мол, стволы перегреются, снаряды закончатся.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 Она будет стоять здесь вечно, потому что должна держать под контролем всю эту линию обороны. И в будущем таких пушек здесь станет только больше. «Взорвать эти пушки можно?» – спросил один из офицеров. «Крайне тяжело», – ответил я. «Даже если в них угодит ракета, внутри у орудия в этот момент никого из людей быть не должно. Все управление дистанционное, а сами орудия практически неуязвимы».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 «И что, Вавилонский, он держится?» «Да, мой император. Более того, он наносит им ответные удары. Но силы не равны. А главное...» лунча сделала паузу, подбирая слова. «Главное, что под ударом оказался...» «Говори!» — голос императора стал жестче. «Поступили сведения, что османы наносят удары по некому транспортному складу.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 потери мы несем серьезные потери наши дети гибнут ячейки уничтожены поток энергии ослаб теневой скакун фыркнул и из его ноздрей вырвались клубы черного дыма мир сопротивляется невозможно теневой план не замечает сопротивление это коллапс провал наступила гнетущая тишина затем одна из сущностей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 «И кто же он?» – пророкотал он. «Божество местного разлива? Кто посмел бросить вызов тьме?» «Нет», – кристалл дрогнул. «Это невероятно. Данные противоречивы, но источник сопротивления один». «Один?» – глаз пустоты усилил вибрацию. «Один против легионов теней, против патриархов. Быть не может».